ЭПИЛОГ Лиза сидела на деревянной скамье, упершись лбом в прохладную поверхность стола. Свисающие руки доставали до пола, и она методично царапала голую землю. «Как его вернуть, бабушка?» «Ты не хочешь этого делать!» «Хочу!» Старуха суетилась возле печи, гремя горшочками. «Не трать себя на минутные цели, ребенок!» «Бабушка!» Лиза подняла голову. Мне очень надо его вернуть. Ее лицо опухло, глаза от лопнувших сосудов полностью окрасились в красный, зрачок слепо белел в тусклом свете лучинок. Лиза говорила с трудом, горло было сорвано и изодрано. Она часами рыла землю и рыдала в сырую почву, даже когда ногти вырывались и кожа лохмотьями сходила с пальцев. И теперь сил не осталось. «Дождись, братьев!» – ворчливо ответила старуха. Что они скажут? И про родителей им расскажи. Как их звать, говоришь? Марта и... Август. Неважно. Братья не знают, как его вернуть, шептала Лиза. А ты знаешь. Ешь, приказала старуха, поставив перед ней глубокую алюминиевую миску. И поторапливайся, слепая уже. Лиза невидящими глазами уставилась перед собой. Совсем ослепшая, она на ощупь нашла миску а в ней кусок какого-то мяса. Схватив его обеими руками, девушка с упоением впилась в плоть, оторвала от сваренной человеческой ступни крупный кусок и принялась его пережевывать. Скрипнула дверь. В землянку вошли две фигуры. Широкоплечий мужчина с растрепанными рыжими волосами и высокий тощий юноша. Две пары фиолетовых глаз блеснули в слабом свете лучинок. «Наконец-то!» – рявкнула старуха поставив на стол еще две жестяные миски.